открыв полночные глаза сидела круглая коза и суставы костяные висели дудками в темноте рога сердечком завитые пером стояли на плите коза печальная девица усы твердые сучки спина дом копыта птица напереносе с очки Несет рога на поле ржи, В коленях мечутся стрижи, Барух на всаднике полночном, А камни щелкают — держи! 4 марта 1929 года